Говорит Москва. Встречаются на полках библиотеки и пустоты, пропавшие кем-то присвоенные или затерявшиеся книги, как толстый том Булгакова, словно густо до сального блеска, заштрихованный сангиной, с предисловием Константина Симонова, 1973 года издания. Булгакова в доме много, а отсутствие этой книги Зия ещё дерра. В советской литературной и политической истории огромное значение имели тиражи. Тираж продолжение цензуры иными средствами, как в нашу безбумажную и непечатную во всех смыслах эру, замедление социальной сети или блокировка издания. Существовали даже правила, по которым выставлялись тиражи придуманные специально, а быть может, самовоспроизводившиеся спонтанно. Например, аккуратно пугливый тираж не так, как пробуют ногой воду, а как бы изливы входят в неё, попробовав и удостоверившись, что холодная, это 30.000 экземпляров. Тут читателя поджидал ограничитель: не найдёшь потом эти драгоценности в открытой продаже, только в Берёзке и номенклатурной книжной экспедиции. В октябре 1966 на Арбате, 20, в редакции журнала Москва, находившегося в ведении Союза писателей РСФСР и Московского отделения СП, готовилось к подписанию в печать вёрстка романа Михаила Булгакова Мастер Маргарита, купированного и цензурированного. Зато тираж журнала 150.000 для издания регионального подчинения совсем немалый. Пройдет всего-то семь лет, и в издательстве художественной литературы увидит свет уже полная версия романа. В охряного цвета толстый том войдут «Белая гвардия», театральный роман «Мастер Маргарита», ну а тиражом 30 тысяч, и прямиком в «Березку», книжную экспедицию, и в руки спекулянтов у книжного магазина под памятником первопечатнику Ивану Федорову, туда, где сейчас закрепилась иная субкультура. Третьяковского проезда, где никто уже ничего не читает, кроме ценников на оставшейся в живых люксовой одежде. Тем же тиражом 30.000 экземпляров в 1967 году в издательстве Советский писатель из резерва издательского плана 1966 года был издан тоненький томик "Новый" и в стилистическом смысле тоже проза Валентина Катаева "Святой колодец" казалось бы, какая связь? А вот какая. И Мастера, и Маргариту, и Святой колодец пытался издать у себя в журнале Евгений Поповкин, главный редактор Москвы. Со Святым колодцем ничего не получилось. У главного циника приспособленца и одновременно лучшего, талантливейшего стилиста советской литературы тех лет цензура не разрешила опубликовать в журнале. Потом была попытка напечатать в Новом мире. Главлит и здесь был против, но вступился родной центральный комитет, что-то там перещёлкнуло, кому-то доложили, кто-то, может, с услов махнул рукой, и Катаев вышел сначала в пятом номере Нового мира за 1966 год, а затем отдельной книжечкой в оформлении одного из самых изысканных и стилеобразующих книжных художников той эпохи Владимира Медведева. Что-то похожее произошло с мастером, но, когда садит цензоров, он все-таки увидел свет в 11 номере Москвы за 1966 год с оговоркой, что окончание можно будет прочитать не в 12-й книжке, а в 1-й за 1967-й. Константин Симонов, политический тяжеловес, своим предисловием прикрывший публикацию с его же предуведомлений, Выйдет и полная версия в 1973-м. Вспоминал нецензурные бои, а стремление журнала перенести читательский интерес к себе и на 1967-й год. По воспоминаниям Алексея Симонова, публикация своим источником имела пари классика советской литературы с бывшей женой, редактором отдела поэзии Москвы Евгения Ласкиной. «Не напечатайте, а вот и напечатаем». Как сейчас каждый издатель мечтает найти свою Джоан Роулинг, так и тогда, даже в подцензурных обстоятельствах, главные редакторы искали своих Солженицына и Булгакова. Только редактора Джоан Роулинг вряд ли кто-то знает, а главные редакторы журналов, в которых выходили принципиально важные вещи, оставались с политической и гражданской историей Отечества. Твардовскому в восьмом номере Нового мира за 1965 год. Удалось с кровью и после трёхлетних битв опубликовать театральный роман Булгакова. Наверное, на мастера ему уже не хватило бы пробивных сил, а в Москве, к которой не до такой неонистовой степени было приковано внимание цензуры и власти, для этого сохранялся ресурс редакторской энергии. К тому же, у давы Михаила Фанатовича и Елена Сергеевна Булгакова уже была знакомы с Евгением Поповкиным по его попытке опубликовать рассказы Булгакова в 1963 году. Главным редакторским достижением Поповкина была первая журнальная публикация Маленького принца Сент-Экзюпери 1959, номер 8. Славу журнала Круга хранителей и русских националистов Москва обретёт лишь с 1968 года, когда его возглавит Михаил Алексеев. А в середине 1960-х, несмотря на дружбу Поповкина с куда более известными, чем он, автоматчиками партии Грибачёвым и Сафроновым, Москва и на национал-патриотическом поприще особо ничем не прославилась. Словом, пока цензура и партия всем своим весом обрушивались на крупную дичь, Новый мир Поповкин виртуозно вёл мастера к публикации, обкладывая его предисловием Симонова И послесловием Абрама Вулица, ташкентского энтузиаста, который в своей книге о советском сатирическом романе 1920-1930-х годов, увидевший свет далеко от Москвы, в Узбекистане ухитрился подробно рассказать о Мастере и Маргарите. Вулицу Елена Сергеевна очень доверяла, а Асимонов покровительствовал со времён своей ташкентской ссылки. Уместе с Водовой над текстом работала редактор Диана Тивекелян. Так все они, Улис Ласкина, Тивекелян, Поповкин, и вошли в историю русской литературы благодаря борьбе за Булгакова. Парадоксы советской эры, когда литературно-политические тяжеловесы с раздвоенным сознанием уровня Симонова и Катаева сами становились жертвами цензуры. Я часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо. Эпиграф к мастеру — это иллюстрация к советской истории. Дважды отвергнутый Катаев, Япария, которого с разрешения верхов все-таки издали в «Новом мире» и «Совписи», а спустя десять лет, казалось бы, в самые глухие времена, в 1977-м, опубликовали всю новую прозу в двухтомнике с секретарским тиражом «250 тысяч». Почему в 1967-м было нельзя, а потом вдруг можно? Симонов, который в то же время, когда продавался мастер, находился не просто под цензурным прессом, а под ковровым шельмованием со стороны глав Пура и верхнего ореопага ЦК в связи с попыткой опубликовать военные дневники «Сто суток войны в новом мире», а затем в том же 1977-м, опять-таки внушительным тиражом, Эти же дневники, о которых неприязненно отозвалось десятилетием ранее лично Брежнев, вдруг увидели свет в роскошном двухтомнике в супераблошке. Что это было? Новое вино стало выдержанным? Советские люди дозрели до чтения таких вещей? Цензура ослабла? Это в 1977-м-то? Почему в 1967 году Голая Маргарита была невозможна, а в 1970-х стало допустимо? и в таком непристойном виде. А потом почему-то опять же в 1977 явилась отборный московской публике обнажённый, хоть и со спины, на сцене театра на Таганке. Актриса Нина Шацкая, от чего квартирный вопрос не мог испортить москвичей в 1960-е, эту фразу вырезали, а спустя несколько лет с этим не возникло проблем. Откричали своё, положив под язык валидол цензор. У нас одним только Иваном Бездомным жить не доумком. Утомился отдел культуры ЦК, в годы застоя, режим забронзавеал, стал, говоря словами Брежнева, стабильным, уверенным в том, что ничто не может покочнуть его здания. Если, конечно, его самим не трогать и не устраивать перепланировку. Не то чтобы система утратила чекистскую бдительность, но смирилась со всеобщим лицемерием, с тем, что все делают вид, что работает и подчиняются правилам, лишь изображая подчинение им. Это касалось и хранителей, и либералов, у всех был кукиш в кармане, который они время от времени показывали, в том числе в виде литературных произведений. То тяжёлый песок Анатолия Рыбакова, предявят либералы, то Виктор Остафьев с Валентином Распутиным шарахнут с другого фланга талантливой прозой по содержанию своему антисоветской Иной раз было трудно понять, где кончается критика новой городской цивилизации и начинается антисоветчина. Иногда и за прозу достойную самых дата можно было вдруг получить государственную премию. Государство и общество напоминали сложные многоподъездные и многоподъездные, многоэтажные строения с хитросплетениями коридоров. И, как в случае с мастером, нижние этажи иной раз оказывались в своих цензурных порывах святее этажей верхних. Что ж говорить о самоцензуре? В 1968 году в фойе Центрального дома работников искусств готовилась однодневная выставка работ 16-летней Нади Рушевой. По свидетельству Мариэтты Чудаковой, заместитель директора ЦДРИ потребовал убрать два стенда с воздушными иллюстрациями, рушивые к мастеру. Этот необычный, сомнительный булгаковский роман написан не для школьников. Оказалось, что для школьников, по крайней мере, старших, двор дома на Большой Садовой с его квартиры номер 50 в годы позднего застоя сделался местом паломничества молодых людей, одержимых булгаковым Стены подъезда были талантливо расписаны, сам Михаил Афанасьевич воспринимался как символ этого полуподпольного нонконформизма. Сейчас тот же двор на Садовой стал частью всеобщего оппопсовения, затоптанной достопримечательностью похорошевшей Москвы, а не тайным местом московских прогулок и юных посвящённых, знавших мастера наизусть. Кстати, если судить по роману Булгакова Москва похорошела отнюдь не в первый раз, по крайней мере, по мнению гражданина Сарамши. Иностранный артист выражает своё восхищение Москвой, выросшей в техническом отношении, а также и москвичами. Тот бенгальский дважды улыбнулся, сперва партеру, а потом галерее. Воланд, фагот и кот повернули головы в сторону конференц-зала. "Разве я выразил восхищение?" спросил Маку фагот. «Никак нет, миссир, вы никакого восхищения не выражали», — ответил тот. Появись роман в наши дни, самоцензуре было бы над чем поработать. В замысловатой истории публикации романа, помимо демонстрации некоторых специфических черт советской эры и неувидающих свойств иных общественно-политических устройств, есть и обаяние той эпохи, когда сама публикация книги «Прозы» Емела шеломляющие масштабные значения сначала до десятков тысяч людей, а затем для коллективного интеллекта огромной страны. Это совершенно иные линзы. Нежели сегодня в эпоху хайпа и проза размером с чирик, то есть твит в жанре злобного выкрика. Однажды Алексей Кириллович Симонов показал мне семейное сокровище Экземпляры 11 и 1 номеров Москвы за 66 и 67 годы. Это были распухшие от клеек и вставок журнальные книжки. Алексей Кириллович и его мама вручную вставляли в тело журнала то, что было купировано цензурой. Благодаря Евгении Самойловне имела доступ к аутентичной рукописи. Это были не просто обычные толстики, а свидетели и свидетельства эпохи по драгоценному своему значению, равные экспонату музея древностей. Журналы топорщились при каждом открывании, как два огромных бумажных ежа. Там были в клейке слова, и в клейке фразы, в клейке эпитеты, и в клейке абзацы, в клейке метафоры, и в клейке страницы. И три больших многостраничных куска — сон Никанора Басова, половина бала у сатаны, и разгром Тарксина. Банально, но чистая правда. Рукописи таки не горят. По справедливому замечанию иностранного нет консультанта Воланда.